Глава шестая. Личная жизнь Сомса. По дороге на Грин-стрит Сомс подумал, что ему следовало бы зайти к Думетриусу на Саффолк-стрит, узнать, каковы перспективы с покупкой Крома-старшего у Болдерби. Стоило, пожалуй, пережить войну, если она привела к тому, что Кром-старший поступает в продажу. Старый Болдерби умер, сын его и внук убиты на войне. Наследство перешло к племяннику, который решил все распродать. Одни говорят ввиду политико-экономического положения Англии, другие — из-за астмы. Если картина попадет в руки к Думетриусу, цена ее станет недоступной. Прежде чем попытаться приобрести ее самому, необходимо разведать, не завладел ли ею Думетриус.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 Французский художник, итальянец по происхождению, создатель призрачного жанра. Джон Огастас. Годы жизни 1879-1961. Английский художник, известен своими замечательными портретами, а также пейзажами и жанровыми полотнами. Бакстон Найт. Годы жизни 1843-1908. Английский пейзажист. Только перед самым уходом он добавил, значит, Болдербе так и не продал крома. С гордой улыбкой расового превосходства, как и следовало ожидать, Думетриус ответил, «Я вам его добуду, мистер Форсайт, будьте уверены, сэр». Трепетание его век — Укрепила Солнце в решении написать непосредственно новому лорду Болдерби и внушить ему, что скромным старшим возможен только один достойный образ действий ⁇ избегать комиссионеров. Прекрасно. Всего хорошего! сказал он и ушел, только зря раскрыв свои карты. На Грин-стрит он узнал, что Флер ушла и вернется поздно вечером. Она ещё на день останется в Лондоне. Совсем приуныв, он сел один в такси, торопясь на поезд».